Глава 13 Строганова-младшего и неудавшегося киллера притащили в специально оборудованную коморку в самом дальнем конце здания, арендованного под выставку. Даниила Петровича положили в самый угол, и Пожарский стремительно достал из внутреннего кармана шприц с зеленоватой жидкостью. «Как ты умудрился в него-то попасть?» Зло спросил он, скидывая со шприца колпачок. Но когда он замахнулся, Строганов под его рукой вдруг захрапел... «Да я вообще не знаю, как это получилось», — сквозь зубы процедил человек, одетый техником-осветителем. Ему, судя по всему, до сих пор было очень больно от падения. «Я целился четко в указанного посетителя. В него и должен был попасть. Как этот оказался рядом, вообще не понимаю». Но Пожарский его уже не слушал. Он приложил два пальца к артерии храпящего мажора, и лицо его все больше и больше вытягивалось от удивления. «А в дротик-то ты что заправил?» — рыкнул Максим Андреевич и обратил горящий взгляд на исполнителя. «Яд?» — тоном, отметающим любые подозрения, ответил тот. «Все, как вы и приказывали». «Да что ты мне рассказываешь?» — пожарский забрал дротик и сел к человеку в одежде техника-осветителя. «Я же вижу, что он мирно спит от стандартного снотворного. Я таким зверей в Африке усыплял, когда в ссылке был». «В «Все по инструкции!» — заикаясь, продолжал настаивать тот. «Еще раз спрашиваю, как и что ты делал? Расскажи мне полностью весь алгоритм твоих действий. Я хочу понять, где ты налажал». Пожарский приблизил суровое лицо к лицу упавшего исполнителя, и тот явно занервничал. «Да все я нормально сделал, клянусь!» Не выдержал неудачливый киллер и, глянув на шприц с антидотом в руке Максима, выхватил у себя из нагрудного кармана другой дротик и чиркнул себе по руке. Тут же его тело затряслось в конвульсиях, а на губах выступила пена». «Да твою мать!» — со злобой вырвалось у Пожарского, и он с силой вонзил шприц с антидотом в руку киллера. «А мог бы и вообще не колоть», — проговорил он, убирая шприц в карман. «Тяжело же иметь дело с исполнительными идиотами». Петр Ильич Строганов находился в столь прекрасном настроении, какого у него не было уже давно. Выставка не просто удалась, а произвела самый настоящий фурор. Если бы она проходила в Москве с тем же успехом, что и в Смоленске, уже на завтра все самые главные двери были бы открыты для графа. Но и сейчас все было замечательно. Просто потребуется чуть больше времени на то, чтобы продвинуться во всей империи, а, возможно, и выйти в Европу. Он следил за все возрастающей суммой на аукционе, где торговались за самоцвет, предоставленный ему самим императором для благотворительных дел. Строганов почти не дышал, когда сумма дошла до двадцати миллионов, и вдруг он почувствовал опасность. Это был его родовой дар, которым он практически не пользовался, потому что... «Ну, какая опасность может грозить человеку в просвещенной Российской империи? Тут разве что в автомобильную аварию попадешь не более того». Кстати, Атон их его дар и оберегал. Да еще раз не дал полететь рейсом, который потом весьма жестко приземлился. А тут буквально затрепетало все его существо, из чего он решил, что прямая опасность грозит не ему лично, а кому-то из рода. «Значит, сыну Аболтусу, — подумал он, — понимая, что тот постоянно нарывается сам, и остановить это нет никакой возможности. Главное, чтобы не насмерть. Самое интересное, что он почувствовал даже то, с какой именно стороны ему грозит опасность. Желавший зла, засел под потолком в балке со световым оборудованием». Обозрев со своего возвышения происходящее, граф вдруг увидел, что его сыночек, находящийся явно не в адеквате, на всех парах спешит к девушке-организатору, сотворившей маленькое чудо в Смоленске для Строганова. И вот тут ему достаточно было лишь на нее посмотреть, на то, как она пригибается, как смотрит на ту же балку, где засел преступник, как пятится. Он даже смог рассмотреть красные пятна у нее на шее, ему для этого не нужны были очки». Ровно такие же появлялись и у него в тот самый момент, когда он чувствовал опасность. Были они у него и сейчас. А это означало лишь одно. И он ринулся вперед, надеясь хотя бы своим телом защитить близкого человека. «Да ладно!» — успел он подумать перед тем, как упал его сын, а с балки свалился человек спецовки техника-осветителя. «Не может быть!» «Я практически так и не понял, что произошло. Пожарский появился словно из ниоткуда и исчез, а вместе с ним и Строганов-младший, и техника-светитель, упавший с балки. Петр Ильич, подскочивший к нам с весьма странным выражением на лице, только сказал Дарье, что им надо поговорить, и сразу же отошел. То есть настаивать на немедленном разговоре не стал. Видимо, понял, что девушке надо успокоиться». А Дарья действительно стало лучше. Кровь прилила к щекам, справившись с неестественной бледностью, да и сама девушка перестала оглядываться и принялась глубоко дышать. Объявили лотерею, и мне надо было идти к своему лототрону, чтобы осчастливить людей из малообеспеченных социальных слоев. Однако я на практике знал, что они самые отзывчивые в плане молитвы и благодарности. К нам подошла Жозефина Павловна. «Так», — сказала она повелительно, беря Дарью за руку, — «Деточке надо отдохнуть и выпить, и закусить». Та и хотела что-то ответить по поводу того, что у нее работа, но старая графиня на корню пресекла любые возражения. «Работа не волк подождет. Ты и так с самого утра на ногах. Все бегаешь и бегаешь, а на тебе лица нет. Поэтому сейчас берешь получасовой тайм-аут и шагаешь за мной в ресторан». Дарья, понимая, что ей действительно надо перевести дух, согласилась, благодарно улыбаясь Зубовой. «Вам помочь?» — спросил я, на что получил игриво-уничижительный взгляд. «Никогда мне еще не требовалась помощь мужчины в распитии шампанского!» — ответила она и карикатурно задрала подбородок под веселый смех девушки. «Ну, хорошего отдыха!» — проговорил я им вслед и подошел к своему лототрону. Как ни странно, несмотря на то, что народу на выставке было предостаточно, никто не торопился подходить к лототрону. И я подозревал, что дело в том, что гости к этой затее отнеслись с некоторым недоверием. Сама конструкция представляла из себя шестиугольный вращающийся короб из прозрачного пластика, в котором находилось сто запечатанных конвертов. В каждом из них лежал лист бумаги, на котором каждый рискнувший должен был прочитать название ценного приза. И только я знал, что на данный момент все эти листы бумаги девственно чисты. Я стоял иногда, раскручивая короб, чтобы конверты перемешивались между собой. Но мои манипуляции не производили никакого впечатления на проходящих мимо посетителей выставки. «Беспроигрышная бесплатная лотерея!» Пришлось мне прибегнуть к голосовому оповещению и привлечению людей к аттракциону невиданной щедрости. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — огрызнулся один из проходящих мимо модников, за что тут же получил маленькое проклятие в виде одноразового приступа диареи. «Тогда я подумал, что мне придется попотеть, чтобы привести в жизнь то, что я задумал. Мне-то казалось, что достаточно начать раздавать людям необходимые вещи, чтобы они начали меня восхвалять, а получилось совсем не так». И тут я увидел, что шагах в десяти от моего лототрона застыл мальчик рядом с бедно одетой женщиной. «Мам, мам!» — он начал дергать ее за руку, пытаясь привлечь внимание. Ну давай попробуем лотерею, она беспроигрышная». «У нас нет денег», — грустно ответила ему мать и выразительно посмотрела на меня, словно я уже пытался ее обмануть. «Поэтому мы и не будем играть». «Но, мама!» — мальчик был явно упертый и просто так он сдаваться не собирался. «Лотерея же совершенно бесплатная. А вдруг мы выиграем телевизор за место сломавшегося, и я снова смогу смотреть мультики, а ты свой сериал, любимый?» «Сынок», — слегка склонив голову на бок, устало проговорила женщина. «Удача давным-давно отвернулась от нас с тобой». Она словно повторяла заученную истину, которую ее сын отказывался принимать. «Поэтому никаких телевизоров нам с тобой, к сожалению, не светит». «Удача над этой лотереей не властна. Улыбаясь, сказал я, вмешиваясь в ее нравоучение. «Она находится полностью в распоряжении бога рандома». «А это что за бог такой?» Радостно улыбаясь, поинтересовался паренек, мать которого, кажется, начала понимать, что просто так они отсюда не уйдут. «Он и могущественный?» «Очень», — ответил я, запуская руку в карман и нащупывая игральные кубики, нанизанные на кожаный шнурок. «Рандом — это бог, покровительствующий случайностям. Если ты веришь в них, то с тобой они начнут приключаться регулярно и превратят твою жизнь в настоящий праздник». Вокруг нас начала образовываться толпа, что меня полностью устраивало. Мне нужны были зрители, которые затем пойдут по пути, проторенным этим малышом. Я вытащил свой символ и протянул его пареньку. «Вот, возьми», — сказал я, являя на раскрытой ладони предмет, вполне соответствующий внешности моего маленького собеседника. «Это будет напоминать тебе о боге и помогать жизни. Только благодарить не забывай». Но он не взял. Протянул было руку, но схватился. Поднял глаза на маму. «Можно я возьму эту вещь у дяди?» Спросил он, указывая на меня и мою раскрытую ладонь. Женщина поджала губы. Я видел, что она больше всего на свете хочет сказать «нет». Вот только ничего криминального в моем подарке она не видела. Да и сына, которого не могла баловать, расстраивать все же не хотела. «Возьми», — проговорила она, сверкнув для порядка на меня глазами. «Возьми и пойдем». Парнишка быстрым движением, словно я или его мать могли передумать, схватил с моей руки шнурок с кубиками и сжал в маленьком кулачке. «Спасибо». — сказал он практически одними губами, а затем добавил. — И спасибо богу рандому. — Выбери конверт, — проговорил я, выдерживая взгляд его матери. — Это совершенно бесплатно и ни к чему не обязывает. — Ай, ну возьми. С тяжелым вздохом, словно ее вынуждают пойти на какое-то мелкое преступление, проговорила уставшая женщина. — А вы, молодой человек, знаете, — она обратилась ко мне, — что у нас ничего нет, поэтому, если вы хотите... — Спокойно. Я поднял руку, мягко обрывая женщину. «Это благотворительная лотерея, мне не нужны ваши деньги». Паренек на радость публики со всей силы раскрутил шестиугольный короб. Правда, конверты от такого подхода только прижались к стенкам и не перемешивались, но это было не важно. Главное, это те эмоции, которые получал сам малыш и столпившиеся вокруг люди. Наконец лототрон замедлил свое движение, и парень выхватил из его нутра конверт. А затем, заметно волнуясь, надорвал его и вытащил лист бумаги. — Телевизор! — прочитал он с трудом и ошибками, и только потом до него дошло, что именно он прочитал. — Телевизор! — закричал он с некоторым недоумением и недоверием. Тут написано «телевизор». «Мама, смотри!» «Я же говорил! Великий рандом на нашей стороне!» «Ура! Телевизор! Мультики!» Он еще некоторое время скакал, махал над головой листом бумаги, на которой жирным шрифтом было написано «телевизор». «Зачем вы обманываете ребенка?» Едва слышным шепотом, но с явным презрением спросила у меня его мать. «Я не хочу видеть его слезы». «Его никто не обманывает», — спокойно ответил я, понимая, что должен побороть недоверие. «А когда нам отдадут телевизор?» — спросил опомнившийся, наконец, мальчик. «Мы как раз решаем с твоей мамой, когда вам удобно будет его принять», — я выразительно посмотрел ей в глаза. «Доставка завтра вас устроит?» Она хотела что-то ответить, но слова застряли у нее в горле, поэтому она только сглотнула и кивнула. «А вы бы брали с него пример», — сказал я женщине, мягко улыбаясь. «И верили бы в великого рандома. Глядишь, и ваша жизнь наладилась бы». Она мне так ничего и не ответила, но зерно в ее душу я заронил. А она пошла дальше, держа за руку высоко прыгающего от счастья паренька. Как я и предполагал, дальше дело пошло гораздо веселее. Желающие выстроились в очередь, и я каждому объяснял, что от него требуется. Конкретно только просьба о помощи Богу Рандому, а потом благодарность ему же. И так всегда. Я раздавал собственную атрибутику и даже вошел во вкус. Я уже видел, кому, в чего подойдет амулет. Но так как моя аудитория представляла в основном людей неизбалованных, им это было не обязательно. Их вообще воодушевлял факт, что теперь о них кто-то будет заботиться. Каждый получал в итоге то, что хотел. Мне оставалось лишь записать адрес доставки и все. Единственное, что слегка омрачало действие, это множество халявщиков, пытавшихся получить что-то просто так – Их приходилось отгонять, тратя на это божественную благодать. Но шкала моя показывала огромный прирост последний, поэтому я не особо волновался. Буквально за три часа шкала заполнилась наполовину. Уже ближе к концу я обратил внимание на женщину, которая печально стояла поодаль и не решалась подойти. Понимая, что конвертов осталось совсем немного, я решил ей немного помочь и подошел с вопросом. «Здравствуйте!» – приветливо кивнул я, стремясь одновременно направить в ее сторону лучи ободрения. «Заметил, что вы переживаете и стесняетесь подойти к лототрону. Если хотите, я провожу вас». «Ой, к сожалению...» — грустным голосом и с печальной улыбкой промолвила женщина. «Ваша лотерея мне помочь не сможет». «А вы попробуйте», — сказал я, указывая рукой на короб с полудюжиной оставшихся в нем конвертов. «Нет-нет...» — она усмехнулась, и я буквально содрогнулся от этой горькой усмешки. — Мою проблему не решит ни телевизор, ни другая бытовая техника, ни игрушки. Она слишком дорогостоящая для этого. — Вы можете поделиться со мной? — поинтересовался я, сделав знак оставшимся людям в очереди перед лототроном, чтобы немного подождали меня. — Возможно, я чем-то смогу помочь в розыгрыша. Ой, понимаете... Она запнулась, словно не хотела говорить, но делать ей было нечего, и она надеялась до последнего, иначе не пришла бы сюда, поэтому и решилась испытать судьбу. «Дело в том, что у меня тяжело болен сын. Не то чтобы чем-то неизвестным, нет. Диагноз вполне четкий, и лечение имеется. Вот только стоит оно двадцать миллионов. Кредит, понятно, на такую сумму мне никто не дает, потому что не верят, что я двести лет буду аккуратно его выплачивать». «Понятное дело», — усмехнулся я. «Меня решительно подкупило то, что даже в такой ситуации у человека присутствует чувство юмора, пускай и черного». Пробовали по квоте пройти за государственный счет, но она просто не успеет подойти, и Костя умрет. Операция нужна срочно. Да, я не знаю, что мне делать. Услышала про выставку, решила, что тут будет много меценатов и благотворителей. Вот, решила рискнуть. Ну, так никому и не смогла подойти со своей просьбой. Тогда вы по адресу проговорил я, улыбаясь ей, одновременно с этим нащупывая в кармане красивый кулон с блестящими игральными кубиками, точки на которых были выполнены из драгоценных камней. «Великий бог рандом поможет вам!» И с этими словами я протянул ей кулон на серебряной цепочке. Только вот женщина осталась недвижима. «Боюсь, что никакой рандом мне уже не поможет», ответила она, тяжело вздохнув и с грустью глядя на украшение в моей руке. «Простите, а вас как зовут?» — спросил я, продолжая держать раскрытую ладонь на весу. — Ирина, — ответила она, слабо улыбнувшись. — Так вот, Ирина, вы глубоко ошибаетесь, — проговорил я, одновременно с этим увеличив уверенность в собственных словах на максимум. — Именно он привел вас сюда, чем уже помог, и поможет еще. Возьмите, пожалуйста, и попросите его о помощи. Решившись, Ирина взяла кулон, зажала в кулак, который приложила к губам, и что-то жарко, но беззвучно зашептала в него. «Сегодня же вечером», — продолжил я, глядя на нее в упор. «Вы со всеми документами по болезни и необходимому лечению вашего сына придете ко мне по адресу». И я назвал ей адрес своего особняка. «Я обещаю вам, что постараюсь решить вопрос деньгами, раз уж ими можно все исправить». По мере того, как я говорил, ее глаза раскрывались все шире и шире, Сначала в них было недоверие к моим словам, но потом, я буквально видел это, в них вспыхнула надежда, и зародились искорки будущего счастья. «От вас потребуется самая малость», — проговорил я, указывая на кулон. «Молиться великому рандому», — кивнула та. «Я... я поняла». «А почему ты просто не вылечишь ребенка, да и все?» — спросил меня Игорь, явно негодуя по этому поводу. «Гамбина же ты подлечил, меня вот тоже. Что мешает то же самое сделать с ребенком? Зачем нужно тратить деньги?» «Тебе денег, что ли, жалко?» — спросил я в ответ, понимая, что пытаюсь вывести его из себя. «Не думал, что ты такой скряга?» «Нет», — ответил он с четко читаемым возмущением. «Просто хочу понять твою логику. Почему ты некоторых без вопросов лечишь, а другим даешь на это деньги?» Послушай. Сказал я, наблюдая, как последний человек подошел за конвертом и забрал его, не раскручивая короб. «Если проблему можно решить за деньги, то проще всего сделать это именно так. И тогда это уже не проблема, а затраты». Ты же сам понимаю, что на лечение уходит довольно много божественной благодати. И вот в случае с Кьярой проблему невозможно решить никакими деньгами. Потребуется не только божественное вмешательство, но и огромное количество той самой благодати. По большому счету, все, что я сегодня собрал, ей пойдет. Но двоих просто не хватит, понимаешь? — Почти, — ответил тот, но я-то слышал, что он все еще с чем-то не согласен. — Но все-таки можно накопить еще, да и Кьяра может подождать. «Не может!» – просто проговорил я, понимая именно в тот момент, что так оно и есть. «Давай я тебе правую руку оттяпую и заставлю подписывать стопку каких-нибудь документов. Как тебе идея?» «Да, отвратительно!» – проговорил Игорь, кажется, понимая, о чем я говорю. «У нее так все плохо?» «Вот и думал! У нее крылья сожгли, это часть ее натуры. Она сама не своя из-за этого!» Я горячился, но знал, что так оно и было на самом деле, я не преувеличивал. И это произошло из-за меня, поэтому я сделаю все, чтобы вернуть ее в то состояние, которое должно быть. «Ну, теперь понятно», — вздохнул Туманов, и затем добавил. «Жаль, у нас нет денег, чтобы помочь всем». «Как сказать», — ответил я на это, закрывая лотерею. «Вот смотри, мы одного спасем, а он, может быть, спасет еще кого-то. Возможно, многих, те в свою очередь тоже, и мир станет чуточку лучше». «Хм, было бы отлично», — согласился со мной Игорь. «А я думал, что ты только о развлечениях беспокоишься». «Ну, несмотря на все наши с тобой развлечения». Почему-то после сегодняшних посетителей меня потянуло на довольно темные мысли. Мы хотя бы стараемся сделать лучше этот поганый мир, в котором дети умирают из-за отсутствия денег. На это уже сказать было нечего, и наш внутренний диалог прекратился.